Глава 9. Заговорщики чуть ли не бегом неслись к воротам. Казалось, сам плотный воздух летнего дня им помогает. Вилли еще не могла прийти в себя, не верила, что не только справилась с тяжелым днем испытаний, но и стала первой. Ну, вернее, первым стала назад. «Но это уже не важно. Главное удрать поскорее от пронизывающего взгляда президента». «Поздравляю!» — раздался звонкий голосок, когда Вилли и Азат уже садились в экипаж. Они дружно оглянулись. Красавица Клементина важно шествовала к своей коляске в сопровождении служанок и целой свиты кавалеров». Те перебивали друг друга, толкались локтями, чтобы оказаться ближе к красавице. Словом, вели себя как свора молодых дворовых псов. вели презрительно скривила губы. Неужели кому-то может нравиться такое внимание? Но Клементина, видимо, без этого не могла жить. Взгляды всех мужчин, даже таких невзрачных, как Азат, Должны быть прикованы только к ней. Она вдруг развернулась и направилась к экипажу Азата. Тот побледнел, потом покраснел, занервничал, схватился за перилу ступенек, чтобы спрятаться внутри, но Вилли стукнула его по спине. — Что ты творишь? — прошипела она. — Да я... «Какой вы молодец, Азат!» — заворковала Клементина издалека. «Просто восторг!» «Да, да!» — закивало ее сопровождение, словно это было одно многоголовое чудовище, а не несколько человек. Но по их раздраженным лицам было видно, что они не разделяют восхищение красавицы. «Ну, ну, «Ну что вы, барышня Клементина!» — залепетал перепуганный недорсель. Его взгляд заметался, руки затряслись. «Вот идиот!» — разозлилась Вилли. «Совсем поплыл!» Она тронула господина за локоть, унимая его дрожь. Сделала это не столько из жалости, сколько из опасения, что Азат ненароком разрушит все ее усилия. Тот дернулся, посмотрел косо, мол... Вали отсюда, не мешай. Вилли пожал плечами и отошла в сторону. Пусть сам справляется. Ее одела сторона. Да и него же служанке тереться рядом с господином. Ах, господин Азад, Клементина подошла. Теперь Вилли заметила, что сияние шло от ее золотых глаз, которые вблизи казались уже не такими волшебными. Давайте выпьем по чашечке чая. «Вы пробовали чай из лотоса?» «Вот тупица! Заблеял!» — злилась Вилли. «А из жасмина? Очень ароматный и полезный!» «Да-да-да! Давайте!» — выдохнула зад. «Отлично!» — всплеснула ладошками Клементина, оглянулась, нашла глазами Вилли И неожиданно подмигнула ей. Жду вас вместе с вашей прелестной помощницей у себя. Теперь пришел черед удивляться Вилли. Она чуть не брякнула Э, как озад?", но вовремя прикусила язык. И чего тебе от меня надобно, госпожа? Задумалась она, но возражать не стала. Такие связи могут пригодиться. Сейчас. Опомнился от шока азат. «Что вы, что вы!» — отмахнулась красавица. «Завтра очень ответственный день. Надо подготовиться и отдохнуть. Мой посыльный принесет вам приглашение». Клементина взмахнула ручкой, служанки подхватили шлейф ее платья, помогли развернуться, и барышня важно поплыла к своей коляске. Лишь забравшись в экипаж, заговорщики выдохнули, переглянулись и одновременно прыснули. Смех так и рвался из груди, и вскоре они уже хохотали в голос, пугая кучера и охрану. Ах, башня Клементина держалась за живот вилли. «Э -э -э — А ты тоже! — Азад показывал пальцем на вилле. — Господин, ваш пилюля! И в рот суешь мне конфету! — А ты! — Нет, ничего не получится! Я боюсь! — передразнивал господина девушка, кривляясь лицом. Они, наконец, успокоились, вытерли слезы и посмотрели друг на друга. — Страшно было! — уже серьезно сказал Азад. — Особенно в библиотеке. Я чуть не... Он замолчал, смущенно покраснев. «Да ладно, я и сама умирала от ужаса». «А ты правда видела и слышала чудовищ в академии?» «Конечно, конечно, но они милые, нисколько не жуткие». «Слушай», — Вилли уставился назад, — «а ты ничего не чувствовал?» «Нет», — скривился юнец, — «я ж говорю, что у меня маленький запас энергии». Но я не смогу все время быть рядом и передавать тебе свои знания. Ладно, экзамены мы, может, и выдержим. А дальше? Главное поступить. О будущем я еще не думал. Не думал он. Вот зараза. Вилли стукнул кулачком по стенке экипажа. Он затрясся. Лошади испуганно заржали. Эй, ты что делаешь? Азат тут же принял важный вид. «Я нанял тебя для помощи, а ты хочешь все сломать?» «О, напомнил!» – девушка протянула руку. «Гони остаток монет!» Недросль помедлил, но вытащил кошелек, порылся в нем, зачерпнул горсть и вывалил ее на ладонь вильны. Девушка выторщила глаза. «Такое количество денег она видела только у торговцев!» Здесь были монетки в одну десятую и в одну сотую талера. Вилли сначала напряглась. Что ей делать с этой мелочью? Но быстро сообразила, что нельзя отдавать матери большие деньги. Она может поинтересоваться, откуда они взялись. А предположение выдвинет самые крайние. Например, дочка подалась в камелии мадам Вергены. «Хватит тебе!» — заносчиво поинтересовался Азат. «Сейчас посчитаю. Деньги любят точность и порядок». «Хм, умничаешь!» «И тебе бы не мешало немного напрячь свои мозги», – парировала Вилли. «Что завтра делать будем?» – она задала вопрос, ни на миг не отрываясь от пересчитывания монеток. Их оказалось больше, чем на пять таллеров. Девушка подержала остаток в ладошке и протянула его господину. «Чего ты?» – насупился тот, словно его уличили в воровстве. «Мне чужого не надо». «Честное, значит. А то». «Тогда почему на обман согласилась?» Вилли промолчала. «Не станет же она рассказывать юнцу о больном брате, о нищете и о своих больших планах. Нужно пережить еще два экзамена». «Ладно, говори, как завтра будем действовать?» «Отец должен добыть задание», — шепотом ответил Азат. «Как?» — Вот и доверяй таким чиновникам! — разозлилась Вилли. Но в душе порадовалась. Не придется выкручиваться. Нужно всего лишь найти ответ. Вот экзамен по магии будет намного сложнее. Передать силу Азату она не сможет. А как тут справиться сам — неизвестно. Экипаж остановился у дома с зелеными воротами. Вилли выглянула в окно. Охранники уже стояли с пиками наготове. «Все, ты свободна. Завтра на рассвете опять жду». «Погоди. Можешь вынести задание? Хочу одним глазком взглянуть на него». «Отец не даст. Он осторожный». «Тогда сам прочитай его и выйди ко мне». «А что я скажу?» «Ну, придумай что-нибудь». В лавку книжнику сходить надо, торговые ряды навестить. Я буду ждать тебя в таверне у рынка. Я по таким местам не хожу. Вот зараза! Да чего же ты бестолковый? Это же для твоего блага! Ну, я попробую. Вилли спрыгнула на землю и первой подала руку господину, опередив охранников. Азад спустился медленно и важно, ну, как полагается дворянину знатного рода. Он исчез за воротами. Вилли приготовилась ждать, хотя желудок сводила судорогой от голода. Но монетки грели душу, а роскошным обедом в таверне она насладится чуть позже. Недоросля долго не было. Девушка успела прогуляться по окрестностям, поразмышлять над сегодняшним днем, вздремнуть в тени каменной ограды, поругаться с прачкой, которая, не заметив ее в кустах, выплеснула туда мыльную воду. А зад всё не появлялся. Наконец, когда Вилли уже решила плюнуть на господина и уйти, створка ворот скрипнула. «Куда ты, сынок?» требовательно вопрошал женский голос. Тебе нужно готовиться. А сейчас, быстро, я вернусь. Азат выскочил на улицу. За ним выбежали двое слуг охранников. Заметив Вилли, он встряхнулся и важно пошел по дороге. Девушка бросилась следом. Она нагнала недросли, задела его локтем и заторопилась по своим делам. Этого было достаточно, чтобы получить новые знания. Так размышляла она, сидя в таверне с набитым ртом. Шли два отца и два сына. Нашли три монеты, и каждый взял по одной. И как же это возможно? Их было четверо, монет три. На миг задумалась и радостно вздохнула, найдя ответ. Точно, их было трое. Дед, отец и сын. «Отец — это одновременно сын для деда и отец для своего сына, а дед в то же время и отец». Домой вернулась с полными сумками, набитыми разной снедью и лекарством для брата. Отдала матери мелкие деньги, монеты по одному талеру спрятала в укромном уголке. «Еще пригодятся!» — наложила руки на Юла, который даже глаз не открыл. Настолько чувствовал себя плохо. Легла спать рядом с ним. Так могла поддерживать его ночью. Проснулась до восхода солнца. Полная луна заглядывала в окошко. Будоражила магию, которая всегда реагировала на желтый диск. Только сейчас энергия буквально бурлила в крови. Рвалась наружу. Даже пугала нераскрытой мощью. Виле вскочила полной силы планов. Будущее казалось радужным и светлым, без сюрпризов. Уже хотела выйти из комнаты, как Юл пошевелился, обернулась. Его глаза мерцали в полумраке. "Вели, я тебя прошу едва слышно прошелестел брат. Ты вышла! На очень опасную дорогу. Юв, всё отлично, у меня получится. Я уже побывала в академии, прошла первое испытание. Оно было лёгким. Сестрёнка, прислушайся к голосу разума. Хранители академии очень опасные люди. «Они ломают судьбы!» Он закашлялся, захрипел. Вилли положила ладони на грудь брата и выпустила немного энергии. Она чувствовала, что ее магия с каждым днем все больше наполняется силой. Вот только нужно научиться контролировать ее и направлять в нужное русло. А еще надеялась, что в какой-то момент брат ослабит защиту, и она сможет понять, что с ним случилось. Ну, как узнают новости, лишь прикоснувшись к Азату. Увы, заклятие на Юле лежало настолько мощное, что пробиться сквозь его заслон такому стихийному магу, как Вилли, было просто невозможно. Разве что Юл сам решится рассказать. Брат устало закрыл глаза. В тишине было слышно, как спустилась с крылечка мать. Она загремела во дворе крышками и тихонько запела. И ей монетки, заработанные дочерью, подняли настроение. «Юл, я уже много знаю. Если хочешь, чтобы твоя беда не повторилась со мной, расскажи о порядках в академии. Прошу». «Я не могу». Брат наконец-то вздохнул полной грудью и пошевелился. — Ты сильный маг, Вилли. Смотри, уже можешь облегчать мою болезнь. — Я не хочу ее облегчать, — тихо ответила девушка. — Я мечтаю понять, что с тобой случилось, и полностью излечить тебя. — Это невозможно. — Юл, давай так. Я буду говорить, ты лишь кивай, если я права. Брат помедлил с ответом, потом согласно опустил веки и откинулся на подушку. Я узнала, что в Академии есть тайная организация, которая называет себя Орден Теней. Так? Юл вздрогнул, напрягся, но выдавил из себя. Да, эти тени... Не хотят, чтобы в заведении учились простолюдины, так? Да-да. Но ты поступил своими силами и даже преуспел, так? Да-да. Ректор, тебя поддерживал? Этот вопрос был ловушкой. Вилли задала его в надежде, что наконец-то приоткроется тайна болезни Юла. Да-да, не сразу, но ответил брат. Темные силы. Тогда что произошло? Я не могу сказать. Не могу. <как> Новый приступ кашля оглушил Вилли. Болью наполнилось сердце. Она положила ладони на грудь брата, помедлила и задала самый опасный вопрос. Президент сообщества адептов имеет отношение к ордену? «Не смей к нему даже приближаться!» — вскрикнул Юл. Он оттолкнулся руками и сел. Вели испуганно отпрянула, но брат сразу упал и потерял сознание. В комнату ворвалась мать. Она бросилась к сыну, упала на колени, прижала голову к груди. «Не мучь его!» — прохрипела сдавленно сквозь слезы. «Оставь Юла в покое!»